9. Странное чувство неловкости, как если бы я подвёл людей, было первым, что посетило меня. Знаете, как будто я на приёме в мою честь заснул за столом, а все присутствующие терпеливо ждали, пока я высплюсь. Эта неловкость цеплялась за сознание, пока я вертел головой, разбираясь в неожиданной сцене, развернувшейся вокруг во время непрошеного сна. Когда я, наконец, сообразил, что происходит, то реально вспотел. Несмотря на могучий поток прохлады, по-прежнему рвущийся сквозь меня в плиту под ногами. Вокруг сражались. Сквозь мельтешение бегущих и падающих людей, какие-то палки с грохотом сыпавшиеся на поверхность храма, сквозь невнятные касания магии, я увидел главное. Недалеко от меня, у самого края плиты, гибла моя скеллия. атакованы из глубины проулка напротив невидимыми мне противниками. Чёртова планета не успокоилась. Не справившись со мной, она решила прекончить то, что держало меня здесь, отнять того, кто принял меня, кто подарил мне смысл, заставив забыть про цель. Она падала неловко, заваливаясь назад. Её голова запрокинулась, и я почувствовал касание жёсткого покрывала скользнувшего по лице Слева что-то загрохотало по плите, но я уже не смотрел туда. Небольшая часть потока, равнодушно несущаяся сквозь меня, устремилась в недобрый проулок. Две усадьбы стояли на самом краю площади, разделённые нешироким проходом. Далее в глубине виднелась стена ещё одной, украшенной замысловатыми сложными крышами, вводящая проход куда-то вправо. И небольшой тёмный просвет между ней и ближайшей к площади, откуда накатывало знакомое ощущение шевелящегося искусства. Туда и я и ударил. Когда используешь кристаллы, всегда знаешь, какая будет реакция от сброшенной энергии: тепло, электрический потенциал и импульс, что-то ещё не выясненное. Тот запоток бил сквозь меня, я не мог и догадываться. Да мне, честно говоря, было и не до того. Поэтому результат оказался абсолютно неожиданным. Пространство переулка дрогнуло, поплыло, как будто искажённое горячим маревом, и взорвалось густым облаком пугающего чёрного цвета, тут же замерцавшим изнутри электрическими разрядами. Никакого хлопка, ударной волны, просто миг. И прахолок затянуло пеплом в взметнувшемся выше крыш. Даже сквозь глушивший звуки водопад, вокруг я ощутил мгновенно наступившее спокойствие, перебившее моё сознание прикосновение и отголоски искусства Скелли исчезли. Я повернул голову, собираясь тем же способом смахнуть шумы, крики боя обессившие до крайности, но обнаружил лишь замерших обессиленных бойцов и за охраны сама Беремежку с очевидно союзными им городскими стражниками. Противники умудрились удрать с поля боя так быстро, что мой взгляд зацепил лишь пару спин мелькнувших в глубине проулков, ведущих на площадь. Позади шевельнулось последнее слабое дуновение искусства, и я резко обернулся. Там вдали стояли три скелли. Одна чуть впереди, усталая и, кажется, немного испуганная. Ещё две уже знакомые мне молодые девушки с набережной, запыхавшиеся, но с непередаваемой смесью безмятежного восторга и ужаса на лицах. Бачкает светлую поверхность храмовой плиты, перед ними застыл кучами трепят длинный ряд павших тел. Вдали у выхода на площадь, кажется, валялась ещё парочка. Я с удивлением смотрел на чистое, округлое пространство вокруг себя, контрастно выделявшийся на фоне площади, густо засыпанной сотнями дротиков, каким-то мусором и жутковатыми телами неподвижных людей. Ревщий водопад не давал окончательно торваться от себя, вернуться в мир полный людей, жизни и смерти. Он глушил. Мне казалось, что я смотрю на окружающее немного со стороны, как будто оно меня совсем не касается. Надо было выбираться из его уютных объятий, и я почему-то с трудом, как будто окружённый настоящей водой, а не её воображаемым ощущением, зашагал к ане. Стоило выйти за пределы храма, как жизнь набросилась знакомой полнотой ощущений. Гомонили бойцы, слышались команды, я внезапно заметил хмурого невредимого сама, склонившегося над моей скелью. Он поднял голову, взглянув на меня через плечо. Хмурый, сосредоточенный, но спокойный. Я выдохнул. Значит, она жива. Метнулся к ним, всматриваясь в застывшие черты родного лица. Она напомнила мне себя же после падения с небоскреба на востоке. С той счастливой разницей, что теперь я был уверен. Она жива. «Ну как?» Ворвался прямо в ухо короткий вопрос сама. Я опустился на колени рядом с женой и ответил, не смотря на него. Нормально. Помню, кто меня пару раз едва не отправил на тот свет. Раздался невнятный звук, я посмотрел на отца моей скелли. Тот довольно улыбался. Звенело в ушах. Я не обращал на это внимания, устраивая отключившуюся, но ровно дышавшую Ану. А как женский голос за спиной неожиданно не сообщил: "Сильное перенапряжение с последующим выгоранием. Нервная система истощена. Необходим полный покой и восстанавливающая терапия. Хорошее питание и сон. И немедленно достаньте жемчуг морских лохов. За нашими спинами обнаружились три скелли, которых я уже видел на площади" Самая старшая и высоко и симпатичная дама смотрела спокойно и бесстрашно, хотя я ещё помнил испуг на её лице несколько минут назад. Молодые девчонки толкались позади с нескрываемой смесью любопытства и опаски на лицах. Сам зарычал. Рядом мгновенно нарисовалась пара задаченных охранников. Их можно было понять, что они могли сделать с настоящей скелей. задержать как ценой жизни сам оставь я поднялся, повернувшись к подошедшим. Мне кажется, уважаемые, нам пора познакомиться. Почему-то я уверен, что эти скелли мне не враги, хотя времени на то, чтобы разобраться с усорившимся после моего пробуждения хаосом, ещё не было. Старшая оторвала взгляд от лица Аны, Потом он нытнул со за мою спину, в нём что-то изменилось, и я невольно обернулся. Пыльная густая серая взвесь, накрывшая переулок, медленно оседала. Открывшееся под ней зрелище заставило на мгновение забыть о том, что здесь всё ещё лежит на тротуаре потерявшее сознание моя Скелли. Может быть, это и сотворил я? Очень захотелось за чем-то оправдаться, вроде того, что Я только на кнопочку нажал. Я ж не знал, как оно будет. Если вы внимательно посмотрите на каменную стену любого дома, то обнаружите множество привычных деталей, упускаемых сознанием из-за неважности. Неровная кладка, щербатый кирпич, штукатурка, мелкие детали декора, сокол, водоотводные желоба, отмостка, нависающие сверху скаты крыши. Теперь вообразите, что неведомый архитектор за бавы ради слепил всё это в мельчайших подробностях из воска, после чего, разочарованный результатом, плеснул кипятком из чайника. И вот они, всё те же стены, те же формы, размеры, цвета, только потерявшие все детали, крупнейшие из которых лишь угадываются по странным сосулькам и наростам. Сами они сглажены, словно промыты, прогнулись впадинами и вспухли пузырями, готовясь рухнуть бесформенной массой, но так и не удостожившись это сделать, застыли памятником капризу безумного создателя. Медленно оседавшая в безветрие тонкая пыль уже накрыла мостовую между усадьбами серым пепельным ковром, почему-то оставляя в чистоте уцелевшее окружение. В глубине проулка из-за угла ближайшей усадьбы пугливо выглянуло чьё-то лицо. Увидело наши взгляды и мгновенно испарилось. Никакого желания входить в этот сюрреалистический просвет между домами не было, да никто и не пытался этого делать, несмотря на суету, царившую вокруг после боя. Когда я обернулся к своим собеседницам, они по-прежнему зачарованно разглядывали новые украшения города. Музей Дали под открытым небом. Я кашлянул. Простите, Эль, среагировала старшая. Меня зовут Арост. Я преподаватель в университете. Она посмотрела на Анну. Между прочим, мы учились вместе, добавила она, не отводя взгляда, потом мотнула головой за плечо, не оборачиваясь. Это мои студентки, Фар и Анора. Хорошие девочки. Очень приятно, Рост. Я вздохнул. Мне сейчас не до светских разговоров, извините. Что мне делать с Саной? Отнесите в дом и дайте мне возможность заняться ею. Она посмотрела на нас с самым лицом. Не волнуйтесь. Насколько я вижу, теперь с ней всё будет в порядке. Теперь опередил меня с вопросом сам. А Рост невозмутимо кивнула. «Думаю, никто не ожидал, что мы здесь окажемся. Мы и сами этого не знали. К счастью для Анны. Я уже сделала все самое неотложное, но скорость и полнота восстановления зависят от дальнейшего ухода и лечения». «Надеюсь, вы все-таки поведаете мне, как оказались здесь так вовремя?» Рост осталась невозмутимой, хотя ее спутницы без пяти минут с Келли... Оказались сжались в комочки при этих словах отца Анны. Благое у нас будет возможность объяснить су позже. Какой-то натянутый и неживой разговор начинал раздражать. Сам бросил быстрый взгляд на меня, чему-то кивнул, хотя я так и стоял столбом, не реагируя, отдал команду, и четверо охранников, уже ожидавшие этого, подскочили к его дочери. Я задумчиво посмотрел на них и наклонился к Ане, собираясь лично уложить её на неведомо откуда взявшиеся носилки. За моей спиной глухо прозвучал вопрос сам: "И кто же, по-вашему, были эти нападавшие?" Ответ Скелли совсем не удивил. "Сёстры?" Внутри городской усадьбы Уров было тихо. Темнело. Я рассматривал через знакомое окно белеющую в сумерках площадь с раскинувшимся на ней храмом. После утренней стычки власти выставили вокруг площади усадьбы широкий круг оцепления, внутри которого царили тишина и спокойствие. Отчего казалось, что никакого боя не было, и что город живёт прежней жизнью. Лишь охрана на воротах и постоянный поток курьеров и порученцев говорили, что это не так. Аракес гудел, растревоженным ульем. А она всё ещё спала. А рост, побывшая с ней почти до самого вечера, ушла, предупредив, что там может проснуться в любой момент. Студенток, которые с ней были, я больше не видел. Несмотря на свой исключительный статус почти скелли, Те, насколько я понял, оказались подвергнуты основательному допросу, на котором я незримо присутствовал в качестве пугола. Стали бы они говорить что-то даже самому родовитому аристократу против своей воли, пока сама Арост возилась с доставленным жемчугом? Появилась пожилая, можно даже сказать, старая скеля, осмотревшая Анну в её отсутствии. Она долго общалась с самом, после чего тот объявил, что доверяет о рос лечение дочери. Последняя, как тут же выяснилось, никакого пиетета по отношению к Ани не питала и вмешалась в не до конца ясную историю исключительно из-за меня. По её мнению, к этому её обязывала клятва Скелли, о которой, честно говоря, я ничего не знал. Впрочем, и само нападение Так стало. Ясно, едва удалось немного собраться с мыслями и обсудить произошедшее. Было организовано исключительно с одной целью убить вашего покорного слугу. Причудливый вид этой атаки со всеми этими наёмниками и метанием дротиков придавал убеждённость сестёр в моей неуязвимости, их искусству Да, я сам задним умом, как это обычно и бывает, быстренько придумал десяток более, на мой взгляд, эффективных способов прикончить меня. К счастью, сёстры, по-видимому, так и не выяснили, насколько я пострадал после стычки в угле. И, вероятно, сказался вековой женский консерватизм монашек, так и не осознавших, что я очень даже уязвим традиционными способами убийства. иначе меня бы с лёгкостью прикончил ещё длинный встычкиный мсу а такое на меня не непосредственно магией а какой-нибудь сосулькой сотворённой с её же помощью я сам был вымотан и одновременно возбуждён до предела ещё утром я бегал любопытным туристом в сопровождении полузнакомой красавицы по инопланетному городу днём вознаграждённый возвращением собственной личности общался с творением неведомых чуждых под нависшим зрачком черной дыры, еще позже немножко повоевал без большого напряжения, немножко попереживал за любимую женщину, успевшую отдать все свои силы за целостность моего безмятежного туловища. И сейчас ощущал все эти немножко, как доставленные домой и с большими трудами перегруженные в комнату тяжкое наследство. Бесконечный ряд ящиков и коробок, с содержимым которых все еще надо бы разобраться. Никаких сил на это не оставалось. В поле, что моим сознанием всецело владел храм. Вот он. Безмятежно плывет неуничтожимым ковчегом по поверхности бушующей вокруг планеты. Тусклое пятно обширного круга, палуба таящегося ниже таинственного корабля. Мозг готов взорваться от количества вопросов. Но нужно терпеть. Вновь заснуть посреди огромного города, полного могущественных недоброжелателей, рискуя жизнью и здоровьем родных людей, немыслимо. Скрипнула дверь. Илья, владыка зовёт. Хозяйка проснулась, сообщив известие служанка мгновенно испарилась, не дожидаясь моей реакции. Ше, после произошедшего отношение ко мне суров изменилось на мой взгляд, не в лучшую сторону. Если раньше они воспринимали меня как личный каприз хозяйки могущественной Скелли, забавную игрушку настоящего Муна с далёких гор, то теперь они относились ко мне как к источнику страшной и непонятной опасности, способной погубить весь город, и если не весь мир. Мне досталась сомнительная слава ядерного реактора. Полезный, хозяева его его ценят и возятся с ним, могучий, но лучше держаться от него как можно дальше. И если уж тебя заставляют к нему приближаться, то безопасней будет сбежать, как только исполнишь поручение. Он свидут и мирный, но радиацию никто ещё не отменял. Без свинцовых трусов лучше держаться подальше. Вон в козе империулке чего было? Что-то. Я поспешил по лестнице в комнату Анны. Супругу положили в спальне, выходящей во двор поместья, безопасней и спокойней. Рядом по большому залу целый день под присмотром пары нянек носился маленький слонёнок, осваивавший искусство бесить постоянным топотом тех Кому не повезло поселиться этажом ниже. Наследнику рода и внуку владыки, впрочем, на это плевать. Для самого же этот топот был сродни биению сердца его семьи. Однако, надо заметить, обитал глава рода в отдельной башне. Анна сидела в кровати, опираясь на большую цветную подушку, между прочим, пошитую из лоскутов исключительно цветов рода уров. Рядом светилась пара девушек из прислуги, в углу комнаты развалившись в большом кресле, высидал унылый сам. Меня встретили четыре взгляда, четыре пары глаз, но волновала только одна. Она выглядела усталой, но уже успела скрыт человечность под отстранённой маской невозмутимости. Даже в постели она держалась так, словно ей было безразлично, где она находится. Чёрный бриллиант нисколько не теряя это порой даже выигрывает от того, что его небрежно бросили на смятое покрывало. В глубине её пристального взгляда, словно она пыталась рассмотреть во мне последствия посещения храма, улыскалась беспокойство. Но, как какашки лоха, подействовали глупости сами, прыгали мне на язык. Одна из служанок хихикнула. А она осуждающе нахмурилась. «Илья!» Я не заметил, что она сделала, но девушки вдруг сжались и очень проворно выскочили за дверь, очевидно, чем-то напуганным. «Что такого? Могу же я поинтересоваться эффективностью терапии?» Я играл в беспечность, подходя к постели любимой женщины для поцелуя. Взящная узкая ладонь с отчетливо более светлой кожей внутри... Упёрлась в моё лицо, останавливая движение. В ушах слегка зазвенело. "Опа сказал, что ты вспомнил даже то, что не требовалось". В её словах звучал скрытый вопрос. "Если ты про память, то всё отлично. Как мы и предполагали, промывка чакр и устранение засоров сработали великолепно". "Это я. И у меня есть вопросы". Я скорчила задаченное лицо. То это за хмырь крутился рядом с тобой в моё отсутствие. Ладонь скользнула по моей щеке, я наконец добрался до бархатистой кожи неземной красавицы, но ты оставалась сдержана. Что? Я в упор смотрел в прекрасные глаза с густыми ресницами, полные беспокойства. Это всё вернулось в памяти, больше ничего. Она говорила очень тихо. И казалось, что она не хочет, чтобы это слышал её молчаливый отец за спиной. Остальное потом. Мой ответ был двусмысленным и явно её не успокоил, но врать Ане я не мог. За спиной зашевелился сам, раздался его голос. Эх, дит вора. Я вас оставляю. Завтра будет тяжёлый день, и начнётся он Ильяс с большого разговора. Так что не залёживайся. Встретимся после завтрака. Сам подошёл к нам, поцеловал дочь и похлопав меня по плечу, удалился. Анна улыбнулась отцу, но тут же вцепилась колючим взглядом в меня. Она явно собиралась ущенить мне допрос. Едва за ним закрылась дверь, я заговорил: "Ань, хватит меня сверлить". "Ну, говори". Я себя чувствую партизаном на допросе. Я отмахнулся. Неважно. Дорогой, ты же тот редкий случай человека, который знает, как выглядит допрос Скелли. Не провоцируй слабую женщину. Не стоит поминать ту историю. Я становлюсь от неё злым и неуступчивым. Ещё больно бьюсь током. Хм-м. Mm -hmm. Значит, с него и начнём. Геловитер решил и моя Скелли, состроив злобную гримасу, Я тут же поспешил капитулировать. Ну, всё, всё, всё, рассказываю. Паприки с собственным словом, а некоторое время я замолчал, собираясь с мыслями. Не так просто делиться с нами новейными посланцам чужого разума. Если тебя волнует, не поселился ли в меня чужой разум, то нет. Я это я. Смысл тот самый я, или я, как говорится, без купюр и изъятий. В ушах звенело, лицо словно обдувал несуществующий ветерок. Похоже, моя скеля была чрезвычайно напряжена. Но что-то я вижу было. Ань, расслабься или возьми себя в руки. Как вы там это делаете? Точно не было ничего, что стоит такой бури, в которую, похоже, я сейчас вляпываюсь. Дай мне спокойно рассказывать. Ты знаешь, что бывает, если меня перегреть искусством. Моя скелли на мгновение словно замерзла. Затем на ее лицо наползла знакомая холодная маска высокомерной отстраненности, и тут же утих сквозняк, а звон в ушах понизился до терпимого уровня. Я более не стал испытывать ее терпение. Храм этот ваш никакой не храм. Это устройство с заданной функцией, оставленное на планете неизвестными чужими. Возможно, именно их вы называли богами, но это не факт. Может быть, их тут никогда и не было. Оно это устройство плывёт по поверхности Мау, как корабль. Это огромная полусфера, прокинутая плоской частью вверх. Когда на её поверхность попадает тот, кого вы называете Эль, оно срабатывает. Элла храма как батарейка для фонарика. Как это работает, я не понимаю. Но, вероятно, наличие вещества из области космоса вдали от чёрной дыры, носителем которого я являюсь, важно для получения энергии. Когда я вступаю на его поверхность, он взаимодействует со мной. Я замолчал, обдумывая следующие слова. Анна также молчала, глядя собой Настоящую квинтэссенция Скелли – невозмутимость и холодное внимание. Так вот, храм, назовем его так, ограниченно разумен. Ограниченно в том смысле, что не обладает свободной волей. Он функция, и его цель – изменить восприятие реальности идущего, так он называет Эля, чтобы сделать возможным общение с ним его создателей. или по крайней мере, чтобы идущий мог понимать их язык. Анна нахмурилась. Ничего не понимаю. Он что говорил с тобой? Ну, в точном смысле слова, позволял себя читать. Я видел, что Скелли всё ещё меня не понимает и поспешил объясниться. Было когда-нибудь, чтобы ты, читая книгу, забыла о ней самой, погрузившись в текст. Я дождался задаченного Кивка и продолжил. «Если в книге были диалоги, то ты как будто слышала их, так?» Очередной кивок. «Если ты вспомнишь, никаких голосов в твоей голове при этом не было. Лишь образы, порождаемые словами. Вспомни. Неважно, кто говорил, мужчина или женщина. Речь воспринималась с тобой одинаково. Это потому, что голоса как такового и не было». мой мозг сразу же порождал нужный образ воображаемое отражение несуществующей реальности с паузами расставляя слова выдал я заумное определение Анна по-прежнему хмурись замедленно кивнула Примерно так же поступает и храм он демонстрирует символы которые вызывают определённые образы В результате в моей голове как будто звучит диалог которые на самом деле я читаю, а не слышу. Какая разница, как он говорит, что он хочет? Похоже, я всё-таки немного преувеличивал выдержку Скелли. Я же сказал, он предлагает изменить восприятие реальности. А можно то же самое, но на понятном языке. Потерпи немного, я сейчас объясню на примере. Представь, что ты встретила инопланетянина, Чего тут представлять? Вот он, передо мной, и он меня начинает бесить. Нет, мы с тобой один вид. Происходим с одной планеты. У нас даже ребёнок есть. А ты представь, что встретила настоящего чужого. Такого, у которого органы чувств это то, через что мы воспринимаем окружающий нас мир совершенно другие. А его представление об окружающем он строит не просто на восприятии других, чем мы раздражителей, но и может интерпретировать их по-иному. Как нам общаться? Допустим, он с готовностью делится с нами своим языком. Каждый образ, смысловой символ языка не находит аналогов в нашем. Я вскочил и прошёлся по комнате, подошёл к окну. Снаружи совершенно стемнело. Твор поместья был ярко освещен дюжиной магических светильников. Удивительно, но людей почти не видно. Лишь по центру двое характерного вида мужчин, вероятно, чистили или ремонтировали фонтан. Да у ворот маялась бездельем пара охранников. Учитывая события прошедшего дня, это казалось верхом беспечности. Оставалось надеяться на то, что я, как обычно, чего-то не знаю. На Земле в своё время решили, что для подобного контакта можно использовать универсальный язык математики. Люди посчитали, что её основа система счисления и законы оперирования числами будут едины для любых разумных. Но логично, что может быть проще и неизменнее, чем число. Я обернулся к моей скеле. Но, ну, во-первых, число архисложный объект. Во-вторых, И это более важно. Данные конкретные чужие думают иначе. Они считают, что наш разум базируется на сложно организованной материи нашего тела. Я смотрелся в ванну и пояснил. Ну, что вместилищем наших мыслей является наш мозг, и не только он. И вот это вот вместилище, по их мнению, слишком медленно меняется. Рам считает, что весь прогресс человечества связан с развитием коллективного разума, с вынесением интеллектуальной деятельности за пределы одной особи. В то время, пока эта особь как была дикарем, так и осталась, в биологическом смысле. А она фыркнула. То есть они нас считают дураками? Скажем так, они считают, что отдельная особь нашего вида осталась такой же примитивной, как и раньше. Тысяч пятьдесят лет назад, как минимум. Коллективный разум цивилизации ушел далеко вперед, а его основа, отдельный человек, не изменилась. Я в возбуждении вышагивал по комнате. Ты знаешь, я готов с ним согласиться. Я яркий пример. Без земного человечества, без его материальной культуры, я чувствую себя неполноценным. Внезапно выяснилось. то то, чему я всю жизнь учился, невозможно здесь использовать. Уже того. Большей частью я учился и умею это лучше всего пользоваться коллективным разумом моих соплеменников. Когда на земле мне надо было что-то посчитать, я просто находил нужный справочник или программу. Без них я бы даже не смог выполнять собственную работу. Достаточно сравнить самолет, который я построил здесь, с тем, что я делал на земле. Да он выглядит, как поделка деревенского энтузиаста. Все, чего в нем замечательного, та же магия, искусство Скелли. И мудрено, что для меня так ценен тот планшет с земли. Это кусочек ее культуры. Я вернулся к Ане и присел сбоку. Она задумчиво произнесла. Хорошо. Допустим, храм предлагает тебе дать новое зрение или слух. Или неважно, что? Так? Любопытна её реакция. Всё-таки это не совсем женщина. Скелли воспринимает возможность ощущать мир вокруг иначе, нормально. Она и так видит и чувствует многое, что недоступно иным. Более того, даже её сёстры, скелли воспринимают реальность каждая по-своему её, похоже, совсем не пугает изменение способностей её беспокоит цель такой благотворительности и её цена зачем это его создателям что за нужда заставляющая их создавать такие храмы и зачем это тебе не знаю я ничего не успел там Она охотно отвечает, но у меня просто не было времени на вопросы. Понимаешь? Я чувствовал себя там, как на важной встрече с интересным и нужным человеком, но с непреодолимой нуждой выскочить в туалет. Мне надо вернуться так, чтобы никто не помешал, чтобы можно было узнать как можно больше, прежде чем принимать решение. И я попытался продолжить, но она прервала меня, подавшись вперёд и схватив меня за руку. Подожди. Поговорить им захотелось. Только для этого нужно немного подправить отсталого человечка. Для меня это так выглядит. А ты же не знаешь, что с тобой произойдёт в результате. Что если этот подарочек изменит тебя так, что это уже будешь не ты? Может, тебе станет безразлично остальное человечество. Может, тебе станут безразличны эти недоразвитые людишки? Тебя не пугает, что ты сейчас часть, как ты тут уменьшил одного коллективного разума, а после его вмешательства ты можешь стать частью уже совсем другого? Что ты думаешь о тех, кто останется со своим примитивным сознанием, дожидаться папу домой? Прекрати, Ань. Речь о том, чтобы менять мою личность не было. Если мне будет угрожать подобное изменение, Думаешь, я соглашусь? Конечно, нет. То, что он собирается сделать это не новые цветные очки. Надел, красота, снял, опять всё как прежде. Ты же сказал, что он собирается изменить не только восприятие, но и интерпретацию его. Понимаешь? Сейчас ты видишь меня, а потом цветную пирамидку, например. Меня ты спросил, хочу я быть пирамидкой? Я выставила ладони перед собой, защищаюсь. Паня, я здесь, я рядом. Я тот же землянин, с которым ты скакала по галактике. Почему такие эмоции раньше времени? Я что, объявил, что ухожу в инопланетяне? Именно. В том-то и дело, что ты тот же. А я знаю, этого упёртого землянина лучше кого бы то ни было. И я уже вижу, как ты водишь своим любопытным носом Не дёргаешь сотни терпения. Если тебя не остановить, ты нырнёшь в этот храм при первой же возможности. Ань. Что, Ань? Я надеялась, что эти древние легенды всего лишь старые сказки. А сейчас вижу, что это правда. Я, между прочим, тебе и десятой доли не рассказала из этих сказок. И я категорически не желаю проверять, правда ли остальное на собственной семье. Ее лицо вновь заледенело, черты стали резче, напряженнее. — Я запрещаю тебе впредь подходить к храму. Если тебе, дорогая я и наш ребенок, ты больше не переступишь его границу. Я замер. Конечно, я люблю и эту искореженную даром красавицу, и того мелкого, что наконец угомонился за стеной. Входит, что я должен в очередной раз пожертвовать собой ради них, Именно пожертвовать, потому что моя сущность буквально вопила от нетерпения и любопытства. По крайней мере, я должен был задать храму ещё кучу вопросов. Отказаться от этого, обречь себя на пожизненную пытку, на инвалидность, расписаться в собственной никчёмности. Это казалось хуже смерти. Как ей это видится? Я проведу остаток жизни нянчить с детьми и строить самолётики неподалёку, таится величайшая тайна. В моей голове будет медленно иссевать пожелтевший листочек приглашение поучаствовать в ней. Онь, ты слишком эмоциональна для Скелли. Конечно, я люблю тебя. Я протянул руку и накрыл своей ладонью её. Но ты сейчас сделаешь мне больно. Она выпрямилась, явно собираясь что-то ответить, но я не дал, сильно сжав её руку в своей. Мне казалось, что я не безразличен тебе. Я надеялся, что ты тоже любишь, понимаешь? Именно потому, что ты мне дорог, я и запрещаю тебе это. Я криво усмехнулся и покачал головой. Странно, и не понимаешь. Я же тебе много раз рассказывал про любовь. Это ваши земные истории про Бога. Илия, у тебя явно что-то повредилось в этом храме. Причём здесь легенды и мифы земли? У нас своих предостаточно. И замечу, наши боги намного реальнее, чем ваш. Ань, выслушай минуту. Пожертвуй мне это время, пожалуйста. Анна вырвала ладонь из моей руки и застыла, скрестив руки на груди. Хорошо. Для меня, как и для многих землян, любовь это жертва. жертву кусочком своей жизни, а иногда и всей жизнью ради тех, кого любишь. Наш Бог это всего лишь идея. Идея максимальной возможной жертвы, когда ты жертвуешь всем, что у тебя есть, жизнью, ради всех людей без разбора, знаешь ли ты их лично или нет. Я это уже слышала. Не сдержалась моя скеле. Когда я говорю, что люблю, это значит, что ради тебя и этого пацана Я готов пожертвовать собой. Если надо, то всей жизнью. Анна сердито отвернулась, уставившись в окно. Когда я говорю, что надеялся на то, что и ты меня любишь, я подразумеваю, что ты тоже готова на жертву ради меня. Анна пристально уставилась в моё лицо, но я не дал ей времени на слова. Понимаешь, мне дорог наш самолёт, например. Я не стану жертвовать собой ради вещи. Прошу, не говори, что я тебе дорог. Это причиняет мне боль. Я чувствую себя ценным приобретением семьи Ур. Жертво может называться любовью только если она добровольная. Понимаешь, как некрасиво требовать от другого жертву, рассчитывая на его любовь. Я сказал и почувствовал, что только что сам совершил тот же грех. Она заледенела, потом отвернулась. Вновь я вставившись в окно проёма, едва подсвеченный осветом магических ламп снаружи. Там окончательно стемнело, и комната, лишённая света, освещалась лишь тем, что отражалось от стен высоких башен. Профиль моей скелли был в этот момент совершенен. Мелкие детали потерялись в тенях, оставив поле боя лишь для тёмного идеального силуэта, просившегося на античный барельеф. Я почувствовал неуклюжесть и неуместность в своих словах перед женщиной, которая ещё совсем недавно была на грани смерти, защищая меня. Прости, Ань. Пожалуйста. Я люблю тебя. Просто меня очень задел твой запрет. Извини. Иди, Ля. Мне надо отдохнуть. Она по-прежнему не отворачивалась от окна. Завтра поговорим. Ань, иди. Я устала. Она посмотрела на меня, на выражении её тёмного лица потерялась в тенях. Я потянулся поцеловать Скелли, она обозначила слабый ответ, вздохнула и поднялся. Ладно, утро вечера мудренее.